Однажды, когда мы ужинали в обществе господина Д.Т., нам послышался шум кареты, остановившейся у ворот гостиницы. Любопытство побудило нас узнать, кто мог приехать в такой поздний час. Нам доложили, что это молодой Г., то есть сын нашего злейшего врага, того старого развратника, который заточил меня в тюрьму Сан-Лазар, а Манон в приют. При этом имени кровь бросилась мне в лицо. «Само небо привело его ко мне, чтобы он понес наказание за низость своего отца», — сказал я господину ДТ. «Ему не уйти от меня, покуда мы не скрестим наших шпаг». Господин ДТ, знавший его и даже состоявший в числе его ближайших друзей, постарался разубедить меня. Он уверял, что это очень милый и благородный юноша, не способный принимать участие в дурных поступках своего отца, и если я повидаю его хотя бы одну минуту, Я не смогу отказать ему в уважении и буду добиваться ответного чувства с его стороны. Прибавив еще многое в его пользу, он попросил у меня разрешение сходить за ним и пригласить отужинать с нами. Возражение об опасности, которой подвергнется Манон, если место ее пребывания будет обнаружено сыном нашего врага, он предупредил, поклявшись честью, что, познакомившись с ним, мы обретем в его лице самого ревностного защитника». После таких уверений мне оставалось только согласиться на все. Господин Д.Т. привел его, предварительно сообщив, кто мы такие. Он вошел с поклоном, и его любезные манеры действительно расположили нас в его пользу. Он обнял меня, мы уселись. Он восхищался Манон, мною, нашей обстановкой и ел с аппетитом, отдавая честь ужину. Когда убрали со стола, разговор принял более серьезное направление. Опустив глаза, он заговорил об оскорблении, нанесенном нам его отцом, и стал почтительно извиняться перед нами. «Я сокращаю свои извинения», — сказал он, — «дабы не будить воспоминаний слишком постыдных для меня». Искреннее с самого начала его дружеское расположение в дальнейшем стало еще более искренним, ибо наша беседа не длилась и получаса, как я заметил впечатление, какое производили на него прелести Манон. Взгляды и манеры его становились все нежнее. В речах его, однако, не проскальзывало ничего, но и неревную я обладал слишком большим опытом в любви, чтобы не угадать его чувств. Он оставался в нашем обществе допоздна, и прежде чем расстаться, выразил удовольствие по поводу знакомства с нами и попросил позволения иногда посещать нас, уверяя во всегдашней готовности к услугам. Он уехал поутру в своей карете вместе с господином ДТ».